Глава 3. Зарождающийся базар. Бартер правит миром. Бизнес рулит всем. В итоге мы провозились около руин ещё 3 часа, а затем на странно кашляющей и содрогающейся машине вернулись назад. Что-то подводить стал автомобиль. Впрочем, я не жаловался. Она нас увезла, и она нас привезла. «А модель сама по себе крайне странна, так что еще работать над ней и работать». Мила тут же отправилась за дедом Федором. О подобном происшествии докладывать надо немедленно, иначе у нас не структура будет, а просто шарашкина контора. Девочку она забрала с собой. И ребенка все еще трясло, судорожно и страшно, хотя кричать она перестала и даже немного успокоилась. А мы дружно принялись разгружать добычу, производя сию операцию посреди городской площади. Еще по дороге я, стуфи на пару, изрядно покопался в прицепе и салоне, отобрав налог, отведя под эту часть львиную долю найденных боеприпасов и абсолютно все части от оружия, будь то стволы, затворы, непонятные пружины и прочие штуковины, все уходило в пользу поселения, на продажу ничего. Также часть провизии, часть элементов одежды, пару кусков брезента, несколько резиновых ковриков, одна двухъярусная армейская кровать и ещё разные мелочёвки. Я с юмором называл эту систему оброк. Можно ещё назвать десятиной. И отдавал я часть находок с радостью. Пока меня нет в городе, организованная недавно фракция воинов Зорка следит за окрестностями. Они оберегают покой моей девушки и моих детей. А к семье я отношусь предельно серьёзно, и поэтому мне не жаль отдавать оружейные части и боеприпасы. Помимо вещей практически полезных, я отложил в оборочную кучу несколько золотых безделушек, обрывков цепочек, зубов из серебра и золота. Остальное золото от доллар ту и туффи разделив большую часть между ними. Себе оставил только мелочавку, обладающую чем-то интересным. Мне досталось два предмета. Чуть изогнутая овальная золотая пластинка с надписью: "Пластина черепная Вектек 37.1". Второй предмет представлял собой головоломку, где надо разъединить непонятно как сцепленные проволоки. Головоломка выполнена из того же вечного дорогого металла золота. Хотя меня больше интересовало непонятное Вектек. Что это за фирма такая, производящая продукцию от черепных пластин до распыляющего бетона оружия с атомной батареей в качестве источника питания. Удивительнейшая компания или корпорация. В общем слове Вектек надолго запала в мою голову. Когда мы разделили между собой остальные находки, я оставил Арта сторожить наше добро, прикрытое пластиком и брезентом. А сам жирный мухой метнулся к родному дому, он вся на спине туго-туго набитый рюкзак, а подмышками таща по завернутому в полиэтилен здоровенному куску мяса. Мужик — это продвинутая система доставки домой разных вещей, вкусностей и прочего. Выходить из этой роли я не собирался, мне она жутко нравится. И с недавних пор я начал себя считать настоящим мужиком. Дома меня ждали. Какое классное словосочетание. Дома меня ждали. Ну, в том случае, если речь о волнующейся за тебя женщине и вечно голодных детях. Разгрузившись на кухне, я отчмокнул Лёсю в губы, похлопал ладонью по притащенному мясу. Сегодня не помрём. Мы вообще не помрём, заявила моя спутница жизни. Милый, я хочу сделать тушёнку. Стеклянные банки у нас были, нормальные крышки для закатывания я выменила у соседки. Отдала ей за 10 крышек кастрюльку, три ложки и пяток вилок. Саму закатывалку одолжу у бутылихи. Угощу её потом тарелкой рагу. Крутилка, кстати, ароритетная, сделана в СССР. Прочная как камень, не тяжёлая как танк. «Работает?» «Погоди, у кого, у кого одолжишь?» «Ну, девушка из бутылки», — фыркнула на смешлива Леся, прикрывая губы ладошкой. «Ну, забыли про подводную красавицу, про Таню, художницу». «Такое не забудешь», — вернул я с мешок, усилив его раза в три. «О, держи». Порывшись в рюкзаке, я сыпал в ладони Леси несколько карандашных огрызков, Красный фломастер, одну чернильную ручку и одну пасту из шариковой ручки. Если она не польстится нагу, то подальстись карандашами и фломастерами. Нет уж, отрезала подруга. А детям рисовать чем? Углем на камне? Ну, не то ж. Бумажные обрывки и карандаши детям пора браться за их учёбу всерьёз, а то вырастут толхами. Вырастут, вздохнул я. Хм, да. Этот вопрос надо изучить. Думаешь, не вырастут, резко погрустнела Леся. Вечные дети с разумом тысячелетних старцев, румяные мудрецы в шортиках и верхом на игрушечных лошадках? Я так не думаю, покачал я головой. Лесь, создатели всей вселенной всё же не дураки были. Это потом всё под откос пошло. И раз детей мира реального оцифровывали, Значит, есть возможность их взросления. Но учитывая текущий бардак, я уверен, что бесплатно аппарат взросления или книгу зрелости нам не подарят. Ты у меня такой серьёзный. Я скорее искрытно в ней вхотнул я и понизил голос. Лесик, я тебе сейчас скину целую кучу листков из своего свода. Но я не хочу, чтобы ты ими делилась хоть с кем-нибудь. Вообще ни с кем, кроме нашего ядра. Ясно. Вот и военные тайны начались, да? Мальчишкам без боевого штаба и военных тайн никак нельзя обойтись, засмеялся я и чмокнул её в нос. Качаю инфу. Качаю. Процесс передачи данных закончился быстро. Леся ушла куча разномастных обрывков. Я их сам еще не смотрел, но обязательно займусь этим сегодня вечером сразу после тарелки гуляша. Или иной вкусности, приготовленной Лесей. Короче говоря, сразу после семейного ужина. И вот это держи. На этот раз я сыпал на стол груду всякой ерунды. Ну, во всяком случае, на первый взгляд. Спрячь в сейф, в ладошке. Агась, ты побежал? А обед? Копание закончилось, пора торговать, юлить, набивать цену и втюхивать хлам простокам, тяжко выдохнул я. Иначе никак. Потом приду, скорее всего, вместе с Артом и Туфи. Может, и двух охотников прихвачу, это они мясом поделились. Так что готовься к большой толпе за столом. Чем больше едаков, тем больше радости хозяйке. Беги, милый. Людей сильно не обманывай и сам сильно не обманывайся. Вот это напутствие, крякнул я и вновь, зажужжав жирной мухой, направил стопы обратно к площади. Хотя, какая это площадь? Просто большой открытый участок земли, ограниченный четырьмя глубоченными бороздами, Влад прочертил с помощью самодельного плуга и машины. Леся же сгребла себе в подол юбки принесённое добро и понесла к сейфу. Заполучил я тут на днях большой железный ящик. У каждого мужика должен быть либо большой сейф, либо дубовый сундук. Ну худой конец просторный деревянный ящик с крышкой для своих личных сокровищ, которое жена посчитает за хлам, от которого надо срочно избавиться. Но ну, мужикам подобные штуки дороги сердцу: ржавые фиговины, сломанные хреновины, согнутые пустяковины. Это наши сокровища. И вот я завел в ковчеге такой вот сундук сокровищ. Доступ к нему только у меня и у Леси. Замка пока нет, но Леся бдит зорко, когда меня дома нет. Внутри ящика почти пусто, но с каждым днем я стараюсь забросить туда разные мелочевки. Левак. На черный день коплю. Я свой запутанный разум фрилансера знаю. Придет время, и что-нибудь из этой мешанины получится. Ох, чуть не забыл. Пругнувшись, я и вернулся к Лese и тихо сказал: Слушай, если к тебе придёт кто-нибудь с какой-нибудь сломанной чепухой, сразу не отказывайся. Посмотри, нет ли там где клейма с надписью Вектек. Если такое есть, забирай штуку. Потом мне покажешь. И забирай в любом случае, даже если это огрызок карандаша или согнутая ложка. Вектек? повторила Леся. Угу. Но Если попадётся вот такая вот батарейка, я споро вытащил из пистолета батарею и показал девушке: "Будь осторожна, это атомная батарея. Видишь знак радиации?" Ага. И других хозяйек, соседок предупреди о таких вот опасных штуках. Не хватало ещё внутри поселения радиацию завести. Блин, нам срочно нужны счётчики радиации. Всё, я снова убежал. Снова беги. За время моего отсутствия на площади ничего не изменилось. Разве что охотники завершили сбыт набитого продовольствия жителям. Аккуратно протолкнувшись сквозь группу людей, пятерых я вообще видел в первый раз, добрался до старшего из охотников и тихо сказал: "Чуть позже мы снова отправимся искать и копать. Если хотите с нами, сразу забивайте места. На тех же условиях". Понял, шеф, подпрыгнул тот. Мы с вами без разговоров. Только добытое до дому отнесём и вернёмся. Не торопитесь. Спокойно всё продавайте, мы тем же займёмся. А как расторгуемся, то догуляем до меня. Моя хозяйка обед уже сготовила, только нас ждёт. А такого, кто же откажется? Будем ждать. Вот и поговорили. Не так ведь веско, спокойно, по-взрослому. Неужто в стрянув вот так вот торговые люди и крестьяне вели дела? Затем полдничали, принимали чуток венца на грудь, вели неспешные беседы об урожаях и нынешних нравах. Эх, лепота! У меня аж улыбка засияла на лице. «Приступаем?» — ко мне подошел Туфи, а от найденных вещей махал руками арт. «Начальник, я тебе сразу скажу. Найденное тряпье в лед уйдет». Эй, ко мне только что гламурёнок подходил. Кто кто? Да парнишка, весь из себя такой томный, что ж, не по себе, но дело своё знает. Короче, он предложил пять патронов к дробовику в обмен на 100 пуговиц. А пуговиц мы нашли много, особенно армейских. Это по 20 пуговиц за патрон, посчитал я по рукам, если патроны хорошие. И на меня запиши эти 100 пуговиц, буду их вам должен, парни. Да нет, ты чего, начальник? Мы ж понимаем. Не-не, замотал я головой. Дружба, дружбой, но дела так вести нельзя. И спроси у этого гламурьёнка не взначай, может, ещё какие патроны завалялись в его просторных гламурных карманах. В просторных карманах? На нём только маечка и шорты, ёбана, столько в обтяг, будто и нет вовсе одежки. Просто взяли и краской нарисовали на его розовой шкуре. Розовый? Угу. Он розовый, волосы чёрные, глаза жёлтые, чистый без. Ну, опять же, парень деловой. Ну и отлично. Арт, ты готов? Давно и всегда. Тогда начинайте, благословил я команду. Наши приоритеты знаете, а я пока метнусь до деда Фёдора и надо бы Милу выторговать на остаток дня. Опять отправляемся. Опять, подтвердил я. Можно я опять за рулём? Нужно, ответил я. Отныне ты штатный водитель или шофёр, как правильнее. Как вернусь, сменю тебя, а ты отгонишь нашего мостадона так в ладу. О'кей, увидимся, дядька Журдей. Махнув подростку, я отправился к самому главному человеку нашего поселения, к деду Фёдору. Почему к самому главному? Ну, потому что он главный. А ещё потому, что только он мог сдерживать своего гигантского и чудовищно сильного пса. На жеватинку у меня, кстати, тоже были самые подлые планы. Мне такой охранник в дороге не помешает. Хорошо, кивнул дед Фёдор, едва я подошёл поближе. Что хорошо? Мило, согласный, ещё разок с тобой прокатиться, фыркнул старик, крутя в руках перепачканную сажей железную штуковину. И? Нет. Что нет? Собака останется здесь. Это бразильская шерстиная сибена умея, с такого глаз спускать нельзя. Ну, рассказывай. Наливай себе кофе и рассказывай. Дед Фёдор расположился к краему мудро, прямо у самого края их смелый участка. Плотные группы стоят несколько крепких и что удивительно одинаковых деревянных столов и лавок, явно не найдены, а сколочены кем-то из наших умельцев. За спиной старика несколько больших ящиков, два жестяных и два деревянных. Паре шагов тихо дымится и потрескивает костерок. На камне рядом попыхивает железный чайник. На одном из столов составлены стаканы, бокалы, кружки. Лежат ложки, стоит большая стеклянная банка, до середины заполненная сухой заваркой. Сахара не видно, кофе тоже спрятан. Маленькую коробочку дед Федор вытащил из небольшой шкатулки и передал мне. В общем, наш мудрый лидер организовал себе домашний офис, работающий по типу open space. Столы у самой границы будущей улицы, старик сидит себе преспокойненько, наблюдает за ходом жизни в нашем зарождающемся поселении, одновременно разбирается с докладами, с некоторыми предметами, не гнушаясь чищать грязь и проходиться промасленной тряпочкой по важным деталям. И главное, он постоянно принимает посетителей. Здесь они могут ближе познакомиться с лидером, могут высказать свои пожелания и обозначить трудности с проблемами. Могут выпить горячего чая, рассказать что-нибудь интересное, получить пару советов и немного стартового капитала, вроде куска мяса, ножа и пары предметов кухонной утвари. Ну или же один-два предмета одежды. Все рассчитано на постоянно притекающих к нам новичков». Буквально за секунду до моего подхода встала с лавки и ушла полная румяная женщина с зелеными волосами до пяток. Ушла, прижимая к себе небольшой сверток с какими-то предметами и сжимая в руке лист серой оберточной бумаги, покрытой текстом. Поёк и направление на работу? Запросто. Нам все специальности нужны. Нам все личности важны. Набульков в кружку кипятка, я бросил туда пару ложек кофе, Уселся напротив деда и начал рассказывать. При этом я понимал, что до меня тут уже побывало мило, что успела рассказать то же самое. Поэтому я старался вспомнить как можно больше мелких деталей. Особенный упор сделал на хитрую психопатку, не лишённую актёрских дарований. Склопендера. Бешенная извивающаяся тварь. Но этот раз я сумел раздавить её, но ведь она вернётся. Мы ещё услышим о ней. Будто мысли мои прочёл дед Фёдор, обязательно услышим. Жорджай, слушай. М? Как думаешь, эти чёртовые рейдеры люто, будь он неладен, уже знают о нашем поселении? Почти наверняка, не раздумывая, ответил я. или узнают в ближайшее время. При этом я ещё не делаю упор на то, что они могут иметь в своём распоряжении летающую технику или самый настоящий спутник, висящий где-нибудь у нас над головами, а мы и понятия не имеем. Не думаю, что они так уж продынуты, кашнул главный старик. Снабжение у них неплохое, но лишь до определённого уровня, если судить по вашим рассказам и добыче. Впрочем, что им может помешать заполучить в свои гадские ручонки пару самолётов и 100 тонн авиабомб? Вот-вот, и я о том же, вариантов тьма. И готовится надо к худшему, подтвердил дед Фёдор. Поэтому нам пора действовать с большим размахом. Второй прицеп сможешь потянуть? Выдюжит новое чудо юдо-машина. Сдохнет, скорее всего, сморщился я и разом допил кофе. Модель собранной из того, что было. Я бы предпочёл что-нибудь обычное, но мощное, вроде армейского тягача. Вот это зверь. Мечты имеют свойство материализоваться. Может, и повезёт тебе, пожал плечами дед. Ладно, пока катайтесь по старинке. В любом случае решать тебе. К твоему вотчину искателю я лесть не стану. Разве что пару просьб буду позволять себе время от времени ради общих нужд. Всегда буду рад, отозвался я. Флягу чаем наполнить можно? Да на здоровье. Тут один из новичков пришёл сегодня. Голышом явился, если не считать банных резиновых тапочек, и притащил он на плечах здоровенный мешок с чаем. Нашёл его в багажнике полузасыпанного песком автомобиля. Там ещё два таких было. Команда охотников уже отправилась за остальной добычей. Повезло. Привезло, согласился я шустро орудой ложкой. Дед Фёдор, на сегодня есть пожелание, что в приоритете? Помимо обычного набора стройматериалы. Слыхал ты, сегодня приволок несколько бетонных плит. Вот это дело. Сегодня же их оттащим в запасник, пойдут на постройку убежища. Чего, чего? А ты как думал? Будет у нас и крепость, а не только убежище. Раз уж здесь форменное средневековье, надо соответствовать. Тогда уж и городскую стену фыркнул я. Конечно, и её тоже со временем. Да к чему? Против фуродийного или ракетного залпа она не устоит. Может и не устоит, но пока здесь как-то народ всё больше с ножами и луками бегает, да винтовками И опасности больше от зверья, радиации прожденного. Мастодонты кошмарные ходят и ползают за окраинами. Угу. По дороге таких тварей невиданных узрели, что у меня в забу перехватило. Дед Федор, просьба у меня есть. Говори. — Все связанное с Вектек и робототехникой в целом мимо меня не проносите, — попросил я. Левой пяткой чую, что век так не просто, какой-то там хухры-мухры. Назлышан я про суперпистолетки, внул понимающий дед: "Дай-ка глянуть на чудо атомное". Передав пистолет, я продолжил: "Робототехника, за ней, если и не будущее стоит, то по крайней мере неплохая ниша ей отведена. Нужно от твоё добро и твоя помощь в создании отдельной ветки для умников". И ничто вроде отдельной кладовки рядом с арсеналом. И в той кладовке будем хранить только штуковины, связанные с роботами. Понял тебя. Планируешь что-то собрать? Много чего. Мы уже успели насмотреться. И части рук гигантских железных и коленей, и мечи размером с автобус. В ковчеге по-любому существуют или же существовали гигантские боевые машины. Вряд ли нам повезёт нарваться на скрытый под землёй ангар, заставленный исправными боевыми роботами. Мы не такие счастливчики. Но вдруг получится что-нибудь собрать из отдельных частей, натасканных со всего света. "Принято", почти без раздумий ответил наш лидер, решительно пристукнув ладонью по столу. "Будет тебе кладовка. Пока, правда, без стен и крыши, но будет. А кирпичи и плиты вы сами притащите". "Ну, я тебе так скажу, «Умников пока не наскребу. Есть на примете одна девчушка сметливая, на всем этом напрочь повернутая. Ее в кладовку твою и определю. Куратором ее ты будешь. Сегодня к вечеру, как вернетесь, загляни снова ко мне на огонек. Новостями поделимся, посплетничаем». «Понял, обрадовался я, вставая. Главное, начал положить дед Федор и искру зажечь, а я ее раздую». «Иди уж, раздуватель!» И про Лесю не забывай, смотри, у неё забот полон род, помогай чем можешь. И я говорю не про гвоздь вколотить и полку повесить, а про душевное участие. Леся, я чуть помолчал и широко улыбнулся. Леся это моё всё. Ну и ладно тогда. Забирай свой пистолет. Милая через полчасика подойдёт на толкучку. И ещё, жердьей. Какого говоришь размера нужна тебе кладовка? И этого вопроса я боялся. Кашлянув, повернул к деду Фёдору и с некоторым даже смущением произнёс: "Квадрат в полкилометра на полкилометра". Дед Фёдор поперхнулся кофе, выпячил на меня глаза. "Я же развёл руками скрушённо. А иначе как? Первое время там же будет стоять бронетехника колёсная и гусеничная", буркнул старик, утирая подбородок. Да уж, жердяй, размах у тебя королевский, а замах императорский. Про стены пока забудь. Нет у нас такой возможности. Маленькую хибарку построить возможно, несколько навесов, но ой, как не скоро. Дома, дома строить нам надо. Новые поселенцы каждый час приходят. «Займусь всем сам», — клятвенно пообещал я. «Материалы буду таскать, как проклятый». пяткой чую нужное дело. Так в обосновании и запишем: "Жердьяй чует пяткой, поэтому ничего поделать нельзя". Иди уж. И не забывайте посматривать по сторонам, с каждым днём зверья всё больше, а среди них всё больше двуногих. Охотники и моя команда меня порадовали несказанно. Пока я беседовал с дедом Фёдором, ребята занимались делом и успели обменять все трофеи. Колесо великого Бартера с нашей помощью провернулось в нашем поселении несколько раз. По всем участкам и по всем рукам разошлась разная мелочёвка, каждая вещь нашла нового хозяина. И ведь как быстро ушёл весь товар, ничего не осталось. Поселение подобилось прожорливому зверю, мгновенно заглатывающему всё подряд. Любая еда годится. Первым делом мне вручили дюжину патронов двенадцатого калибра. Полная мешанина от мелкой дроби до картечи. Я отнекиваться не стал и бережно забрал трепичный свёрток. Убрал в карман шорты и взглянул вопросительно на Туффи. Тот пояснил, кивнув в сторону охотников. Им отдали за мясо. Вот дают люди, бы и припасы ради жаркого отдают. А я у охотников выменял на золото. Сначала отдавать не хотели, но как узнали, что для тебя, сразу подогрели. Золото и связи снова в ценех, мыкнул я. Спасибо, заберёшь из моей сегодняшней доли. Туффи с моим предложением был полностью согласен. Подозвав к себе охотников, я повёл всех к своему дому. Лес не бось уже накрыл на стол, не гоже заставлять её ждать. А где арт на ходу, спросил я, и наша боевая оточанка «К механику погнал ее. Ход у ней совсем нарушился», — ответил Туффи. «Оно и не мудрено. Каждая деталь почитает другой машины. Опять же, ту, что Ковен он желал установить на кабину. Вы же в дороге обсуждали». «Обсуждали», — согласился я. «Вот шустрый чертенок. Лишь бы на обед не опоздал. Через час снова выдвигаемся. Ты как, не устал?» «Нормальный я», — отмахнулся эльф. «Мы люди работящие». «Хотя, какой из меня теперь человек?» «А чего на обед хозяйка твоя сготовила?» «Какую-нибудь вкуснятину», — улыбнулся я. «Поедим, да и отправимся». «После хорошей еды можно и поработать хорошо», — философски заключил Туффи, пристраиваясь за мной следом. «Можно я свою долю у тебя оставлю на хранение?» «Если доверяешь. Обижаешь, начальник». «Спасибо на добром слове». «А далеко ли поедем?» Нет, ехать близко, а вот копать глубоко. С этого дня мы меняем распорядок. По утрам будем совершать вылазки по новым местам и хапать то, что лежит на самом виду, а после обеда займёмся исследованием культурных слоёв и будем копать до тех пор, пока не упрёмся в свидетельства местного каменного века. Тут ты такой был в игре? А вот и проверим. Ну, мнится мне, что мы здесь далеко не первые из цифровых поселенцев. Ой, не первые. И до нас были тут люди споткнулся от удивления Туффи. Так, думаю, кивнул я. Ты сам прикинь. Мы натыкаемся на следы ожесточённых боёв, на скелеты, следы трагедий, устроенные по всем правилам могилы и со всеми почестями погребённые тела. До нас тут творилось, шут его знает что. Я хочу во всём этом разобраться. И поэтому у меня к тебе будет просьба. Какая? Ты с жителями куда больше меня общаешься. Ну, о чём бы ни поболтать, коли работе не в ущерб случается, поспрашивай. И найди мне историка. Сойдёт и студент, лишь бы старательный и толковый. Студент-историк да на койном очкарик сутулый пригодится. В общем, поищи. Сделаем, начальник, дело не трудное. Толкового токаря или слесаря ты искать не возьмусь, а вот студента такого отыщем. М-м, вкусно пахнет. Растаралась твоя хозяйка. Это да, она у меня старательная.